Глава тридцать Доверительная беседа. Соколовский, сидя в удобном кресле и подперев щеку рукой, задумчиво рассматривал собственную дверь. «Терпеть не могу, Воронов», — сообщил он. «Да ладно, их вокруг сейчас аж четверо постоянных и одновременное недружественное недоразумение. Интересно, ты их терпеть не можешь? Страшно представить, что было бы, если бы ты их любил», — фыркнула Руха. «А я неинтересно их не терплю, а просто помню старую поговорку. Не можешь победить всю толпу, возглавь». «Оригинально», — одобрила Лиса. «Кстати, ты сразу понял, что девочка умница, да еще и со своим талантом? Или тебя Норуш привлекла?» «И хотел бы соврать, да лень», — вздохнул Филипп. «Честно, дом Норушный увидел, вот и стал присматриваться. Но получилось интересно». «Возможно, в ближайшее время будет еще любопытнее». «Возможно», — покладисто согласилась Руха. «Да». «Так когда нас будут штурмовать?» «А вот покажем верхолетным их Вороницу, тогда и будут. Сейчас все сильно заняты, судорожно ищут свою запасную наследницу». «Хорошо, что ребятки догадались ее закамуфлировать в машине», — протянула Руха. «Хорошо, конечно». «Хотя, если честно, насколько я понимаю, никто не сумел отследить связь трёх домов. Да это вряд ли и возможно». «Ну, почему же? Если бы верхолётный нанял Лис, то, может, и отследили бы?» «Сказала тоже Лис, Да они даже людей-детективов не используют. Хотя это ему немного и дало бы. Мало кто даже из суперпрофессионалов будет выяснять, кто собственник соседних зданий». А я сам по себе у Таниного дома стараюсь не светиться. Да и в гостиницу через парадный вход редко прохожу. Все больше или из клиники, или через нарушный въезд. А он, сама понимаешь, для чужаков не видим. Да, тут, конечно, натуральная засада. Люди-детективы нипочем не поняли бы, зачем следить за воронами. Да и различить их вряд ли могли бы. А вороны, которых посылает «Верхолетный», находятся под мороком и не могут проявить творческую инициативу или личное любопытство. Велено им следить за Крамешем и враном. Вот они и следят. А еще нам на лапу сыграло то, что верхолетные, исключительно высокомерные и спесивы». «Это точно», — хмыкнул Сокол. «Я тут поспрашивал, так они ни с кем запросто не общаются. Белая кость, голубая кровь, элита элит». Верхолетову типа не скрыла сплетни собирать. Ну да, ну да. Императоры вороньего мира не меньше. Хотя надо отметить, что Верхолетному сейчас дивно не повезло. Он же опирается на свой многовековой опыт борьбы с окружающим миром, а вот такого многосоставного соперника как сейчас ни разу не встречал. Руха фыркнула насмешливо и продолжила: и про Таню они ничего толком не узнали. «Да, в принципе, могли бы прослышать о том, что она лечит воронов. Но для того, чтобы это узнать, опять же, надо быть в курсе вороних новостей. А тут еще сыграла роль то, что вороны крайне неохотно афишируют, что у них есть проблемы со здоровьем, даже если они минимальные». «Интересно, а то, что Крамиша живет на чердаке над гостиницей, никак наблюдателей «Амператора» не смутило?» Лиса была любопытна, а кроме того ее сильно забавлял такой безусловный промах высокомерного верхолётного. Да понятно, что он и не мог предусмотреть, выяснить, разузнать, но приятно же, да? Вот рууха и радовалась. Я спросил у Шушаны, так она мне объяснила, что наш независимый крамиш, оказывается, все это время залетал или с чердака над Таниной квартирой, или через ее квартиру, или вообще в ее окно. Улыбнулся Соколовский. Метаморфозы, происходившие с бывшим наемником, его сильно забавляли. «Приручался?» — понимающий кивнула Рууха. «Да, Таня была первым человеком, кто его пощадил да пожалел. А ведь могла и весьма заслуженно, обречна. Ну, ты сама знаешь на что». Лиса кивнула. «Знаю, и он реально все бы заслужил. Но тем более оказался впечатлен ее реакцией, «Вот его и подтянуло необоримо к этому человеку». Она тряхнула рукой, над ладонью сформировался сгусток огня и руха, глядя на него, задумчиво продолжила. «Испокон веков мы шли, летели, тянулись к кострам, которые зажигали люди. Иные были готовы нас убить или хотя бы просто отогнать. Некоторые просто пугались, а были такие, которые протягивали навстречу руку». Она помолчала и продолжила почти шепотом. А самые редкие тянулись нам навстречу не просто рукой, но и сердцем. Вот ради таких мы и рисковали. Можно добыть еду, найти укрытие в метели мороз, найти себе пару. Но мы не можем сами сделать то, что могут они. Согреть, даже когда больше ничего не дает тепла. Запомнить нас, уберечь от пустоты. Соколовский слушал очень внимательно, понимая, что это редкость редкая, такое откровение от ироничной, зубастой, вспыльчивой и чего уж там абсолютно не сентиментальной рухи. «Я понимаю, почему Крамеш старался быть рядом, даже если он сам не сознавал причину», дополнила Лиса и тут же встряхнулась, блеснула глазами. «Не исключаю, что он отчаянно завидовал в рану». «Само собой». «Интересно, у Тани прибавится братьев-воронов?» — рассмеялась Роуха. «Не думаю», — покачал головой Соколовский. Крамиша перекашивает от одного слова «сестра». По-моему, ему без разницы, как его будут называть. Главное, чтобы он был своим. «Логично. Я тоже заметила, что при встрече с Кранией ему прямо-таки физически нехорошо было». «Еще бы. Я не знаю, как бы сам реагировал». Если бы у меня была такая любящая сестрица. Она, оказывается, над ним еще и в клетке измывалась. Могла воду убрать или еду выкинуть. Так, чисто, чтобы показать, что он никто в роду. Милая какая! Просто крокодилица в перьях!» Сгусток огня сам собой увеличился и заискрился над ладонью Руухи. «Я бы сказал, похуже. Соколовский встречал много особ». которые могли бы гордо именоваться крокодилицами, так что в теме разбирался прекрасно. «Так, когда мы кранью верхолётным предъявим?» Лисе очень хотелось позабавиться, вот она и любопытничала. «Пусть крамишь оклемается слегка, а потом...» «У меня ящерь в междустенье подустала. Печаль у неё. Стены не прогрызаются, не прокапываются, с разбегу не пробиваются...» так что сейчас я дал команду ее немного подбодрить да откормить». «Так нечестно, а я? Неужели ты всех врагов ящери спустишь?» — фыркнула Руха. «Дорогая моя, ко мне уже прибыла с той же претензией крайне разгневанная Крылана. Я боюсь, что на всех врагов попросту не хватит». «А, -а, -а Крылана узнала о том, какая роль ей отведена по плану изощренного верхолётного. Азартно потерла ладони Руха, машинально погасив огненный сгусток. «Да, и я зауважал ее супруга. И исключительно смелый ворон, только он ее и утихомирил», — рассмеялся Соколовский. «Хотя, если бы моей Марье такое сказали, она бы тоже рвала и метала». Крыла, на которую по возвращении домой позвал Филипп, Выслушала его просьбу, пока посидеть дома вместе с мужем, удивленно вскинула брови, а уточнив причину, впала в такую ярость, что Соколовский разумно отодвинулся вместе с креслом в сторону. Да, понятно, что он схожих талантов, но не стоит испытывать удачу и попадаться под такую волну гнева. «Где?» — дрожащим от эмоций голосом произнесла Крылана. «Где располагаются владения этих гадов верхолётных?» Я их по кирпичику раскатаю. Крыла, она, ну не волнуйся. Корунд сам был несусветно зол, но понимал, что жену лучше бы успокоить. Милая, не переживай. Я только жить начала, как мечталась, только нашла, что хотела. А этот? Я им что, курица? Меня с крамишем запереть и шантажировать жизнью корунда? Где они? И что об этом думает крамиш? Подозрения о согласии Крамеша на участие в этом возмутительном плане Соколовский быстро развеял, рассказав подробности. У Крыланы тут же опали взметнувшиеся было пряди волос, и она заговорила уже совсем иным тоном. «Вот, бедолага, не позавидовать такому наследнику царского рода!» «Да уж, Корун ты сам был членом очень непростой семьи, да и у родителей были сложные характеры, но чтобы так...» Верхолетовы совсем помешались на своем дарре, а между прочим, еще моя прабабушка про них говорила, что дар не берется насильно, то есть его носителей невозможно вывести как породистых птиц, сказал он. Так и есть, согласилась крылана. Я знаю, что у нас когда-то приютили одну из верхолетовых. У нее никакого дара не было, просто она была больна, ослабела и изголодалась. Мои ее, конечно, приняли, а через год выяснилось, что она все-таки морочница, да еще и сильных. Только она отчаянно боялась, что про это узнают в ее роду и вернут ее себе. У нас-то она уже нашла себе близких, и ворон из наших ей понравился. Короче, мой род это скрывал по ее просьбе. А потом, когда появились воронята, скрывали уже по собственному почину. «Мы же провинциальный род, невлиятельный для элиты деревня. Если бы они прослышали о талантливых воронятах, то попытались бы отнять или браком взять. А зачем своих птенцов отдавать таким ненормальным, повернутым только на даре и власти?» «Погоди, но тебя же уже не скрывали?» — удивился Корунд. «Да ведь морочники и кроме меня изредка появлялись». Видимо, потомки тех изгнанных, так же, как моя прапрабабушка. А потом верхолетовые последние годы поутихли. Еще до моего рождения они ушли в тень. Вот мои и решили меня уже не скрывать. Но как эти паразиты верхолётовы смели?» Вокруг крыланы снова, словно ветер поднялся, подхватив прятки волос. но уже заторопились по коридору шаги Татьяны, которой Соколовский предусмотрительно отправил сообщение. И Вороница выдохнула. В присутствии подруги ериться не получалось. Хоть тресни. «Я уточнить хотела». Таня снова заглянула к начальству через полчаса. «У нас там сова нервничает». Она прознала, что тут ящерь, и теперь переживает, что ее корму уйдет на сторону. Присмыкающийся особе. «Могу я побольше заказать, ну, чтобы им обеим хватило?» «Танечка, хоть грузовик!» Тем более, что когда присказочная сова нервничает, все остальные вскоре вообще на стенке могут полезть. «Да, как там крамишь?» Делает вид, что все замечательно. Сидит на кухне, играет с враном в шашки, обыгрывает его вчистую. Терентий очень развлекается, комментирует. Таня невесело улыбнулась, прекрасно понимая, как неважно сейчас Крамишо. «Ничего-ничего. Он уже практически справился», — успокоил ее Соколовский. «Осталось немного». «Хорошо бы. А это кранья, ей что-нибудь готовить?» «Кашу ей сварите. Только крамишу не говорите, для кого это. Плюнет. И, возможно, даже ядом». Вполне серьезно предупредил Филипп. Он откровенно тянул время, морально изматывая противников, которые и знать не знали о том, что их небольшая семейная заварушка переросла в сложную многовидовую комбинацию. «Ну что ж, вы обо мне и знать не знаете, и ведать не ведаете, а я вот он тут», — хмыкнул Соколовский, зло прищурив глаза. Да, не собирался он устраивать такую историю из навязанных ему в прошлом году занятий. «Ну и что, что не собирался?» — хмыкнул он, усмехаясь над прошлогодним самим собой. «Да, проштрафился, да, пришлось городить такой огород, чтобы в исконные земли пускали, чтобы не портил жизнь вредный кот, но, но ведь урожай-то какой на этом огороде уникальный получается, аж приятно». А особенно приятно было то, что тут он чувствовал себя на редкость интересно, хозяином положения, мудрым и сильным, настоящим покровителем и защитником этого странного места». «Ну и пусть это получилось непредусмотренным побочным эффектом, пусть ему и в голову не приходило, что тут будет интересно. Раз у меня, пусть даже случайно так получилось, то это все законно мое. А раз мое, то лучше всяким разным высокомерным и дальше своего клюва невидящим птахам даже близко сюда не подлетать. У нас уже все готово для встречи. Как только они дозреют, я их сюда приглашу». Правда, даже столь разумный и продуманный план был слегка отодвинут в сторону явлением Леланда. «Ты где был? Ты разве не знаешь, что мы тут все на осадном положении?» — хмуро уточнил у лучезарно довольного лиса, проигравший в чистую вран. «Это ты на осадном положении, а я никомушеньки тут не нужен. Меня зорчие». Примечание автора, как Леланд называет воронов-наблюдателей. «Не идентифицировали». Да и сложно это. Я же выхожу из подворотни соседнего дома за углом. Вот и радуйся жизни, раз тебе так повезло, — буркнул Вран. Ты себе даже не представляешь, как именно тебе повезло, — рассмеялся лис. Кстати, сейчас я тебе подарочек дам. Это еще по поводу, — подозрительно сощурился Чернокрылов. А просто подарочку только ты и нужен. Чего? — удивился Вран. Ты о чем? А что, тебя удивляет, что ты кому-то необходим? Рассмеялся Лёлик. Ну, вот познакомься. Я пока не знаю, как его зовут, сам решишь. Но он в тебя такой влюбленный. Леланд вынул из рюкзака небольшой сверток, стряхнул с него жесткую оберточную бумагу и. Чё это, а? Охрипшим голосом вскликнул пораженный вран. Это. «А это то, из-за чего в кафе, где мы с тобой недавно были, чуть было не родилась нездоровая сенсация», — расхохотался Лёлик. «Цветочек, который ты напоил вороньем приворотным, помнишь?» «Да-да-да», ошалело согласился Чернокрылов, уставившись на чрезвычайно странное растеньице, которое тянулось к нему толстенькими листочками и даже несколько корешков достало из земли приветственно ими шевеля. «Вот, вот, твой любимый ворон, как я тебе и обещал!» Лёлик церемонно вручил горшок с любвеобильным растеньицем, опешившему в рану, объяснив все разом и ему, и Рухе, от любопытства, высунувшейся из комнаты в коридор, и Соколовскому, вышедшему на шум из своего кабинета. «Я ж знал, что это так просто не закончится!» «Бабуль, помнишь, ты мне говорила, что вороньи отвары, особенно крепкие и серьезные. Очень странно могут взаимодействовать с окружающим миром. «Помню, конечно», — подтвердила Руха. «Ну вот, а тут Вран вылил целый пузырек Вранового приворотного, смешанного с кофе, в этот несчастный цветок. Я и решил сходить туда и проверить, все ли в порядке. Прихожу такой в кафе, а вокруг цветка какая-то странная суета. Его сотрудники как-то очень далеко обходят. Я уши-то насторожил». А они переговариваются, что, мол, опять мерещится, что когда кто-то в кафе заходит, это растение как-то странно шевелится. Соколовский рассмеялся. Пошло взаимодействие. Уже даже опознание. Несчастная растюшка пыталась высмотреть всех черноволосых, вытягивалась в струночку и приветственно махала листиками. «Да чем высмотреть-то?» Недоуменно уточнял Вран, нервно рассматривая растение, которое силилось до него дотянуться. «Не знаю чем, но чем-то оно видит и слышит, кстати, тоже. И даже соображает. Я вот ему сказал, что черноволосый тип, вышедший за мной, — это не тот, кто ему нужен. И оно сразу поникло, бедное». «Раз оно тебе так нравится, возьми это себе». Вран сделал шаг к лёлику, но тот шустро убрался подальше и продолжил. Нет уж, это твое. Я как сказал, что могу отнести его к тебе, так оно мне всеми листиками махало, на руки просилось. Ты что, упер из кафе цветок? Врану по-прежнему не очень нравилось происходящее. Нет, зачем? Я его честно купил. Правда, слегка помог директору кафе принять такое решение. Он мне все рассказывал, что не торгует цветами, чудак. Но мы с Цветуем справились благополучно и пришли к его любимому, то есть к тебе». «И что мне с ним делать?» — растерялся Вран. «Для начала то, что обещал», — уверенно кивнул Лелик, едва сдерживая смех. Но что ты на меня с таким ужасом уставился? Жениться ты вроде ему не клялся. Ты просто обещал у него прощения попросить. Действуй!»